Враг. Случай на Мельнице стал так же широко известен по всей стране, как и история на Бале в Ажене. В прошлый раз губернатор решил, что виновник всех этих пересудов его наместник. Наместника обвинял он и теперь. Однако Берон перещеголял своего предшественника. Сама Мельничиха, вероятно, молчала но муж мог напиться и все выболтать. Странно было только одно — та обстоятельность, с какой было использовано его признание. Мельника судил суд в Ажене, в том же городе, в котором произошел и первый скандал. Губернатор охотно бы не дал суду допрашивать арендатора. Однако перед носом у его людей ворота захлопнулись — а на стене расхаживали защитники города. В тот день маршала Берона не было уважения. Он не стал бы действовать столь открыто. Обычно он избегал того города, который запирал перед губернатором ворота, а число таких городов все увеличивалось. Он не отдавал никаких определенных приказаний. И Генрих едва ли мог бы обвинить наместника в том вооруженном нападении, которое стоило ему самому подметки, а господину де Мурнею куска кожи на голове и прятки волос. Но маршал Берон был мастером интриги. Причем сам умел очень ловко оставаться в тени. Способность довольно необычная для человека вспыльчивого. Он много читал. Быть может, коварству его научили книги, хотя другие, благодаря чтению, скорее сохраняют душевную чистоту. Как бы там ни было, но он постарался создать губернатору худую славу, и не только в смысле его любовных связей. Ходили слухи, что хотя Генрих и совращает женщин, но главное покушается на жизнь мужчин. И ни один дворянин перестал доверять ему. Среди них были и те, чью жизнь и имущество Генрих защищал от убийц и поджигателей. Ведь человека нравственно распущенного легко обвинить и в отсутствии справедливости, хотя в этом деле заслуги губернатора перед его страной были очень велики. И Генрих не мог не видеть, что его почитают все меньше не только из-за его любовных похождений, но и как правителя и военачальника. Еще немного, и он опустится до уровня князя, не имеющего ни веса, ни величия, только имя и титул. И тогда всю власть заберет в свои руки Берон. В провинции Гиень он уже достиг ее. Генриху до сих пор не удавалось овладеть городом Бордо. Наместник со своими многочисленными рейтарами и ланскнехтами позволял себе иной раз даже вторгаться в королевство Наварское. И вот Генрих сидел в своем замке в Нараке, как затравленный зверь. Он даже не созывал свой тайный совет из страха выказать слишком сильную ярость, а тем самым и обнаружить свою слабость». В те дни услуги старых друзей были особенно неоценимы. Им Генрих мог, по крайней мере, довериться во всем и открыть свою душу, даже свой бессильный гнев и тщетные планы мести. Даже лить слезы отчаяния позволял он себе перед ними. Однажды вечером они сошлись вместе, и каждый из них вел себя согласно своему характеру. Дюбарта гремел в беспредметном гневе, а гриппа уверял, что самое простое — это возобновить войну с французским двором. Но ведь и так было ясно, что поведение Берона объясняется лишь тем, что его поддерживают при дворе. Не случайно король Франции засылал Генриху послов, призывая его опять вернуться в лоно католицизма. И еще прозрачнее было выражено требование, чтобы он явился ко двору и сам забрал оттуда королеву Наварскую. «Сир, чует мое сердце, что тогда мы вас здесь увидим не скоро». Агриппа сказал это очень кстати. Этих немногих слов было достаточно, чтобы перед Генрихом сразу возникли былые опасности Лувра, и мадам Екатерина, склоняющая над своим костырем зловещее лицо. От таких воспоминаний ужас и возмущение неудержимо росли, и Генрих скоро дошел бы до того, что приказал выступать. Во главе своих войск он двинулся бы на своего наместника, но уже в пути протрубил бы отбой ибо к нему успел бы вернуться присущий ему здравый смысл. Он удержался от столь ложного шага, хотя Дюбарта горячо настаивал, ссылаясь на слепоту и испорченность человеческой природы. Тут заговорил Филипп Морней. Сир, у вас есть враг, это маршал Берон. Не спрашивайте, чьим приказом он руководствуется или хотя бы прикрывается. Почему, восстанавливая против нас короля Франции, он будет здесь действовать иначе, и не восстанавливать мелких землевладельцев? Он клевещет на вас. Он старается очернить вас в глазах крестьян и королей, ибо жаждет вытеснить вас из этой провинции, и остаться в ней полновластным повелителем. Новый вы, Сир, видите перед собой все королевство. А такой Берон ничего не видит дальше своей провинции. И на этом вы должны его поймать, побить его тут собственным оружием. — Я сделаю из него посмешище! — воскликнул Генрих и как мне могло прийти в голову объявить ему войну? Он взял Мурнея под руку, вывел в открытую галерею и повторил, как всегда, крупно и быстро шагая, «И вот у меня опять есть враг». При этом он думал о мадам Екатерине, своем старом враге. Мурнея заявил, «Мы неизбежно встречаемся с тем врагом, которого нам посылают небеса. И это всегда бывает именно тот враг, который нам нужен. Так обычно говорят друзья, но от этого нам не легче. — Ну и враг! — воскликнул Генрих. — Разрубить собственной лошади морду! Да еще хромает! — Маршал не только хитер, — продолжал Морней. Он и любопытен, вечно носит с собой аспидную доску и, что услышит, сейчас же записывает. Он хромает и сильно пьет, — сказал Генрих, — и печень у него больная, скулы на лице так и торчат. Ребятишки убегают от него, когда он взглянет на них невзначай своими недобрыми глазами. Ему только детей пугать. Он старик, пятьдесят лет не меньше. Да, Мурней, наградили меня небеса врагом. Я все-таки заслужил получше. Надо быть благодарным за такого, — отозвался Мурней. И они расстались. Губернатор тут же начал странную войну против своего наместника. Куда бы тот ни приехал... За обедом и ужином велся счет выпитым бутылкам, особенно же тем, которые он опустошал между двумя трапезами. Губернатор неустанно заботился о том, чтобы в стране стало широко известно, какой охотник до вина маршал Берон. И вот вскоре люди уже сами стали добавлять, что маршал Де провалялся всю ночь в шинке у большой дороги, Он находился в таком состоянии, что добраться до города никак не мог. Эти слухи и позорные подробности восстановили против наместника прежде всего дворянскую молодежь, ибо она уже не пила без меры. Только у старшего поколения сохранилась эта привычка. Молодые люди поступали как Генрих. Свой завтрак и обед они запивали большим глотком вина. Если Генрих посещал хижину крестьянина, он прежде всего собственноручно нацеживал себе кубок вина из бочонка. Но делал это не столько от жажды, сколько ради своей популярности в народе. Бедняки никогда не видели, чтобы он был в подпитии, и на этом основании решили, что губернатор крепче их, хотя они с утра до ночи только и думали о том, как бы перехватить стаканчик. Поэтому они смотрели сквозь пальцы, если дочка рожала от него ребенка. С тех пор, как вышли из обычаев пиры, дворянская молодежь предпочитала распутничить, вообразив, что ей удалось заменить пьянство более утонченными удовольствиями. Молодые люди уверяли, что хотя и то и другое называется пороком, но распутство предпочтительнее, ибо в нем участвуют не только тело, но и дух, так как, чтобы распутничать, нужны храбрость и сообразительность. Пьянство же порок самый низменный и грубый, чисто земной и плотский, от него рассудок тупеет, да и другие способности угасают. Берон карит губернатора только за то, на что сам уже не способен. А если он мастер выпить, так этим могут похваляться разве что его немецкие рейтары. Берон заносил такие разговоры на свою аспидную доску и, объезжая замки, отвечал, что все его поколение было столь же добродетельным, как и он сам. — Да... Он женился, будучи непорочным. И хотя такие разговоры происходили обычно после обеда, он в подкреплении своих слов обходил вокруг стола на руках. Если кто вглядывался попристальнее, то замечал, что Берон опирается даже не на ладони, а всего лишь на большие пальцы. Он ссылался не только на свои силы, которые ему удалось сберечь, но главным образом на слова Платона, ибо сей греческий мудрец запрещает детям вино до восемнадцати лет, до сорока же никому не следует напиваться. После сорока он считает это простительным, полагая, что с помощью вина бог Дионис возвращает стареющим мужчинам их былую жизнерадостность и доброе расположение духа, так что они даже решаются снова танцевать. Дионис — у древних греков бог вина, виноделие, а также плодородие, примечание редакции. Берон и в самом деле повел хозяйку в танцы, что, однако, не помешало ему несколько позднее оставить замок, кипя страшным гневом. Генрих, который обо всем узнавал, готов был пожалеть чудака. Он привык так много размышлять о своих врагах, что доходил чуть не до любви к ним. Однако враг относился к этому иначе. На попытке Генриха оказать ему дружеское внимание, маршал отвечал не грубостями, а колкостями. Стараясь завоевать расположение старика, Генрих посылал ему отличные книги, которые печатались по его специальному заказу. Печатник короля Луи Рабье был осведомлен о последних усовершенствованиях в своем искусстве. Вопреки желанию города Монтобана, с которым Рабье был связан обязательством, губернатор взял его к себе на службу, подарил дом и 500 ливров. За это искусный мастер Напечатал ему Плутарха, этот древний учебник укрепления воли. Генрих послал маршалу также речи Цицерона, огромный и роскошный том, переплетенный в кожу, стесненным золотом гербом навары. Цицерон Марк Туллий, 106-й, 43-е годы до нашей эры, выдающийся оратор, адвокат, писатель, и политический деятель Древнего Рима. Примечание редакции. Маршал даже не поверил, что столь редкостная и драгоценная книга посылается ему в подарок, или притворился, что не верит, и отправил книгу обратно, вежливо поблагодарив. Когда Генрих раскрыл ее, он увидел, что одно место подчеркнуто, только одно — Это был перевод из Платона «Difficillimum autem est in omni concquisitione rationis exordium. то есть просто «труднее всего начать». Во всех изысканиях разума самое трудное — это начало. Перевод с латинского «Примечание редакции». А посланное врагом, который был старше, это место могло иметь и такой смысл. «Что ты лезешь, проклятый молокосос?» Генрих, недолго думая, приказывает запаковать еще одну из своих прекрасных книг «Трактат о хирургии», и в нем тоже кое-что подчеркивает, а именно цитату из поэта Лукреция. Лукреций Тит Лукреций Кар родился около 99 умер в 55 году до нашей эры древнеримский философ материалист и поэт великий просветитель древности. Примечание редакции. Там в латинских стихах сказано следующее: все ближе ближе мы к могиле. Придет конец здоровью силе не знает жалости судьба. Перевод Микушевича, примечание редакции. Прочитав эти строки, Берон выходит из себя и теряет всякое чувство меры. При первом же удобном случае он посылает губернатору отрывок из поэта Марцала, где говорится о волосатости тела. Марцал Марк Валерий родился около 40-го, умер около 102 -го года, древнеримский поэт. Его произведения отличаются лаконичностью, живостью языка, остроумием. Примечание редакции. У самого Берона тело было безволосое и желтое, как у всех, кто страдает печенью. Кого же он хотел уязвить упоминанием о волосатых конечностях? Генрих понял, что миром этого врага не возьмешь, борьбы не избежать. Пользуясь строками еще одной книги, он опять отправил ему послание. На этот раз губернатор говорил устами ювенала «Нес фацелис victoria де magidis". «Нелегко одержать победу над пьяными». Перевод с латинского. Ювенал Децем Юний родился около 60 умер в 140 году крупнейший древнеримский поэт Сатирик. Примечание редакции. Хотя они потоплены в бокале, и властвина они теперь познали, Не думай, что победы ты достиг. Перевод Микушевича. Примечание редакции. Это была все еще любезность и последняя попытка прийти к какому-то соглашению с наместником. «Если они и тот, и другой в своих намерениях честны», — велел передать наместнику губернатор, — «то должны доказать это, с полным единодушием служа здесь, в провинции Гиень, королю Франции». Вместо ответа маршал Берон засел в Бурдо и укрепил его а затем стал усиленно распространять слухи, что при первом же случае поймают короля наварского и отправят в Париж, где его мол ждут с нетерпением, особенно же мадам Екатерина, которая прямо изнывает от тоски по своему дорогому зятю. Однако это было уже слишком. Генрих заявил, что его враг просто напросто хвастун, и все же приказал по всей стране ловить его курьеров. Даже на самых глухих проселках не должен был проскочить ни один. И многих переловили, потому что ехали они один за другим. У первого ничего не нашли, кроме сообщения об имевшем место состязания между латинскими поэтами. Берон изобразил его в виде государственной измены, которую он успешно обнаружил. Хотя стихи и были направлены против маршала, якобы от того, что он верен королю Франции, однако утверждалось, что они допускают двоякое толкование. Придет конец здоровью силе, могло быть столь же успешно отнесено и к французскому двору, даже к королю и его дому. За гонцом, который должен был доставить всего-навсего эту критическую интерпретацию, через несколько часов последовал другой, и поставленная перед ним задача оказалась яснее. Теперь речь шла не о красотах стиля, а о нападениях разбойников на больших дорогах, о насилиях, поджогах и убийствах. И во всем этом гласило донесение «повинен король Наварский. Он готов погубить целую королевскую провинцию, чтобы легче завладеть ею. Так писал Берон. На самом деле он сам совершал все эти злодеяния. И когда Генрих прочел послание, он увидел совсем в ином свете истинные цели, которые преследовал наместник. Теперь он отнесся к этому человеку гораздо серьезнее. «Шутить уже не время, пора действовать, и нужно ударить так, чтобы Берон основательно струхнул, это будет ему полезно. Может быть, он тогда на время угомонится, а когда все минет, мы опять от души посмеемся». В ответ на эти слова своего государя Агриппа Дубенье заявил, «А почему бы...» и не в то время, как мы будем действовать. У меня возникла одна еще неясная мысль, пробормотал он в сторону. Генрик же решил про себя, что пока враг сидит в неприступной крепости и замышляет вылазки, смешного тут мало. В этот же день ему удалось перехватить еще одного бероновского курьера, и найденное при нем письмо оказалось решающим. Наместник действительно давал королеве обещание поймать короля Наварского. За его выдачу маршал Берон требовал себе в личное владение несколько городов, как в провинции Гиень, так и в земле Берн. Генрих испугался всерьез он сидел на краю канавы, небо насупилось, ни окрестности, ни обычные убежища здесь на родине. Уже не сулили ему безопасности. Враг угрожал не на шутку. Иметь врага не худо, когда знаешь, кто он. Едешь навстречу и бьешь его, первый страх скоро проходит. Но худо, когда вдруг открываются его тайные козни, и тебе прямо в лицо дохнет пропасть, о близости которой ты и не подозревал. А из расселены... Уже поднимаются удушливые испарения. Глотаешь их, и хочется блевать. «Берон вымогает у них мои города», — повторял молодой король, сидя на краю канавы. Когда он поднял голову, то встретился взором с захваченным курьером. Тот стоял перед ним, его ноги были связаны. «Ты же гугенот», — сказал Генрих. Гонец ответил, — маршал Берон не знает об этом. Генрих внимательно посмотрел на него, затем повернул руку ладонью кверху, как человек, у которого нет иного выбора. Ты ведь согласен и готов предать в мои руки своего господина ради истинной веры. Ты привезешь ему сообщение, и пусть думает, что ты вернулся из Парижа. На самом деле, до того дня, когда ты мог бы уже вернуться обратно, Ты просидишь в подземелье моего замка в Нараке, и там тебе будет не сладко. Однако парнишка ничуть не испугался и даже мужественно выдержал последовавшее за этим оскорбление. Губернатор стал высчитывать, во сколько обойдется его предательство, если перевести на деньги. Они и будут впоследствии выплачены ему счетной палатой в ПО. Потом Генрих ускакал, а подземелье он позабыл, парень был освобожден. Но с той минуты он попал под надзор, следили, куда он идет, с кем встречается, а он прятался и хранил молчание, так что в конце концов ему стали доверять. И вот гонец с пустыми руками и одной единственной фразой, которую должен произнести, снова предстал перед Бероном. В результате маршал действительно отправился к некой уединенно стоявшей мызе, которая называлась Кастера, оставил свою маленькую свиту возле кустов и поехал совсем один по степи. Трава в степи поблекла, над ней мчались серые тучи. Маршал любил ветер, поэтому был без шляпы, не надел он и плаща, так как вино его разгорячило. Сидя на своей кляче, такой же костлявой, как и он сам, маршал, хоть и покачивался из стороны в сторону, но падать не падал. Это было всем известно. Те, кто видел его по желтой лысине и жесткому взгляду, угадывали. Скелет на шарнирах, постукивающий костями. Буря, степь и смерть на коне. Тут стало не до смеха людям, которых губернатор попрятал неподалеку от дома. Маршал угодил в западню, как того и заслуживал. Если бы он даже повернул теперь коня и поскакал прочь, ничто уже не могло бы его спасти. И вот маршала отделяют всего несколько сот шагов от этого дома, который стоит так уединенно на голом месте а под самой крышей виднеется узкий балкончик. На балконе появляется что-то. Маршал Бирон сейчас же осаживает лошадь, его жуть берет. Значит, предчувствие не обмануло его. Эта фигура там, на балкончике, не выходила из дома. Слишком уж внезапно она появилась. Что же, значит, она сидела на полу? Такая высокая особа, как мадам Екатерина? Берон видит ее совершенно ясно. Винные пары никогда не затуманивают ему зрение. Ведь он отлично знает старую королеву, знает это крупное массивное лицо под вдовьем чепцом И голос ее слышит. Его отличишь среди всех. А Гриб недаром четыре года изучал эти добродушно-зловещие интонации. Он превосходно копирует их. «Ах ты, мерзавец!» — кричит он в степи одинокому всаднику. «Мерзавец, стой там, где ты есть! Что это за безобразие? Пьянствуешь, да латинские стихи по всей стране рассылаешь. И за это надеешься прикарманить несколько городов и ограбить королевство?» Король Наварский, мой дорогой зетек, и я не стала ждать, пока ты притащишь его ко мне. Лучше, думаю, сама приеду, да помирюсь с ним. Ведь нет ничего легче, если я привезу с собой красивых баб. Что это еще за история была на мельнице? Где ты тогда пропадал? Вместо того, чтобы его поймать, валялся пьяный в шинке? Маршал выслушал эту странную речь до конца. Когда голос умолк, он уже все понял, выхватил пистолет и спустил курок. Но поддельная мадам Екатерина успела благополучно скрыться, и только в стене наверху чернела дыра. Берон пришпорил было свою клячу, но в эту минуту из-за дома выехал еще один всадник. Оказалось, что это губернатор или так называемый «король» — молодчик, который не прочь поиздеваться над заслуженными маршалами. Взгляд у старика становится прям таки железным. Стиснув зубы, он, не сознавая, что делает, поднимает пистолет. «Хорошо, что в нем уже нет пуль», — вызывающе кричит Генрих. «Вы бы так могли перестрелять весь королевский дом». «Я вынужден буду сообщить королеве, что вы целились в нее». «Господин Добирон!» Но тот слов не находит от ярости. Наконец он рычит. «Вы подсунули мне чучело, отвислые щеки, толстый нос из воска, а нутро набили тряпками. Но будь там даже настоящая мадам Екатерина, клянусь богом, я не пожалел бы об этом выстреле». Ну и герой подзадоривает его Генрих. «Да передо мной бог Марс собственной персоной». Все-таки города будут моими, продолжает рычать маршал Берон. Вся провинция будет моей. Король Наварры или Франции мне все едино. Виселиц на всех хватит. Может быть, он и правда крепко сидит в седле и уверенно смотрит в будущее. Но все-таки он теряет и власть над собой, и ясность мысли. Негодяй, ты выдал себя... Говорит над его головой знакомый жирный голос. На балкончике опять стоит мадам Екатерина и тычет в его сторону пальцем. Берон вдруг содрогается с головы до пят, рывком повертывает лошадь, мчится прочь. Но тут отовсюду выскакивают вооруженные люди, преграждают ему путь, задерживают его и не дают приблизиться немногочисленной свете. Начавшуюся рукопашную останавливает приказ губернатора «Оставьте, пусть удирает. Теперь мы знаем, что это за птица». Берон отбыл. А гриппа, наряженный старой вдовой, начинает приплясывать на балкончике, внизу все аплодируют, неведомо откуда набежавший народ тоже пляшет. Завтра по всей стране будут рассказывать эту историю, и вся страна будет хохотать, как и мы. Против врага и смех хорош. Берон пока спрячется. На более или менее продолжительное время. А при дворе станет известно то, что нужно, но не больше. Насчет балкончика мы умолчим.